Глава седьмая. Снова наказана. Полвторого мисс Полли и ее племянница отправились с Тимоти по магазинам, которые находились в полумиле от дома. Подбирать новый гардероб для Полиана оказалось не таким уж и скучным делом. Причем для всех. Возвращаясь с покупками, мисс Полли чувствовала себя так, словно только что проделала опаснейшее путешествие вдоль зыбкой кромки действующего вулкана но благополучно избежала погибели. Продавцы смотрели вслед с лицами, покрасневшими от хохота. Они буквально катались со смеху от рассказов и замечаний маленькой Полианны и, пожалуй, еще целую неделю после хватались за бока при одном воспоминании о сегодняшнем дне. Что касается самой Полианны, то девочка возвращалась сияющая, абсолютно довольная. На прощание она заявила продавцам. Если бы вы знали, как это достаточно перебирать старенькие вещи из благотворительных посылок. Ничего не подходит по размеру, все нужно перешивать, что-то укорачивать, что-то наращивать. Другое дело здесь, все такое новенькое, красивое, замечательное. Поход по магазинам и лавкам занял весь день. Потом был ужин. После удалось поговорить с садовником Томом, а также перекынуться словечком с Нэнси на заднем крыльце. Когда та закончила мыть посуду, а тетя Поля отправилась в гости к соседке. Старый Том поведал Полиане удивительные вещи о ее матушке. Девочка была на седьмом небе от счастья. Нэнси, в свою очередь, рассказала о житье-бытии в родной деревне, где остались ее гречу любимые мать, братья и сестрички. Более того, Нэнси даже пообещала, что если представится такая возможность, как-нибудь возьмет Полианну с собой, чтобы познакомиться со своей семьей. «Знаете, мисс», — жаром говорила она, «у них у всех замечательные благородные имена». Они вам обязательно понравятся. Их зовут Алджернон, Флорабель и Эстель. Но меня назвали некрасиво, просто Нэнси». «Да что ты, Нэнси, зачем ты так говоришь?» «Потому что мое имя не такое красивое, как у других. Дело в том, что я самая старшая. Когда я родилась, матушка еще не читала книг с красивыми именами». «А мне Нэнси так очень нравится», — заявила Полиана. «Скажете тоже, мисс, вот если бы меня звали, к примеру, Клариса Мирабель...» «Тогда другое дело», — возразила кухарка. «Ах, как жаль, что меня так не зовут, такое благородное и красивое имя. Разве нет?» Полианна расхохоталась. «А представь, если бы тебя окрестили какой-нибудь Глобердой!» «Глобердой?» — испуганно ахнула кухарка. «Именно. Наверное, тебе не очень бы понравилось. Так зовут супругу мистера Уайта, и он зовет ее Берди. Если бы ты знала, как она расстраивается из-за этого, как собачку кличут... «И то сказать, кому это может понравиться, правда?» Нанси перестала хмуриться и улыбнулась. «Разве ж ты человек не в своем уме?» это уж, пусть лучше меня зовут Нанси, как сейчас, а то...» «Берди, Берди!» — девушка прыснула от смеха. «Слабо, что у меня мое имя!» Вдруг она перестала смеяться и пристально посмотрела Наполеанну. «Слушайте, мисс, вы что, сейчас тоже играли со мной в эту вашу игру? Найти радость? чтобы я обрадовалась тому, что меня не назвали этой вашей голобертой?» Полиана серьезно сдвинула брови, но потом тоже рассмеялась. «А ведь и правда, Нэнси. Только, наверное, у меня это вышло нечаянно, чисто автоматически. Такое со мной случается, когда привыкаешь играть в игру, потом и не замечаешь. Все ищешь и ищешь, чему бы еще порадоваться, особенно в трудных случаях». «Пожалуй, так», — согласилась Нэнси, но лицо ее выражало большие сомнения. Полдевятого вечера Полиана отправилась спать. Заказанные сетки от мох еще не привезли, и в чердачной комнатенке снова было жарко, словно в духовке. Девочка грустно взглянула в сторону двух плотно закрытых окон, но не решилась их даже приоткрыть. Раздевшись, аккуратно сложив одежду, прилежно помолилась, задула свечу и улеглась в постель. Бедняжка потеряла счет времени, пока ворочалась без сна в своей маленькой кроватке. Казалось, прошла вечность, прежде чем она наконец решилась встать с постели, и открыть дверь. На чердаке в коридоре было тихо и темно. Только одна серебристая полоска лунного света падала наискосок через восточное слуховое окошко. Стараясь не обращать внимания на пугающую темноту и тишину, Полиана решительно двинулась по этой лунной полоске, как по дорожке, прямо к окну. Сначала она подумала, что окно, наверное, закрыто ставнями, но их не оказалось. За окном раскинулся огромный, загадочный, прекрасный мир — Оттуда веяло сладкой ночной прохладой, которой так хотелось подставить лицо и ладони. И тут, подойдя немного ближе, она обнаружила нечто еще. Под окном чуть ниже располагался карниз, который вел прямо на крышу. Это была открытая летняя веранда Мисс Полли, сооруженная вроде мансарды, на пристройке к дому. Девочка смотрела на веранду, как зачарованная. «Вот бы залезь туда». Осторожно оглядевшись, Полианна прислушалась. Ее собственная душная маленькая комнатка с пустой кроваткой остались в конце коридора. Теперь, чтобы вернуться назад, нужно было снова пересечь этот страшный темный коридор, похожий на подземелье. Между тем, прямо перед ней, совсем рядом, соблазнительно расположилась уютная летняя веранда, озаренная чудесным луном светом и овиваемая прохладным ночным ветерком. «Вот бы строить там постельку!» «А что, с сельским жителям не привыкать ночевать прямо на открытом воздухе? К примеру, чехоточный Джуэл Хартли в моем родном городке и, правда, имел обыкновение спать на улице». Внезапно Полиана вспомнила, что видела в коридоре рядом с чердачным окном несколько длинных белых мешков-чехлов, развешенных на гвоздях. По словам Нэнси, в мешках хранили зимние вещи, убранные туда на лето. Все еще не без опаски, Полиана осторожно подобралась к мешкам и нащупала в одном из них меховое пальто «Мисс Полли». Пальто вроде годилось вместо матраса, а вместо подушки могла сойти поддевка. Укрыться можно было просто пустым мешком. Взяв вещи в охапку, Полиана подошла к окну и в радостном нетерпении подняла раму. Потом вылезла наружу, и не забыв тщательно прикрыть за собой окно, чтобы не напустить в дом этих противных мух, переносчиков заразы, оказалась на крыше летней веранды. Как хорошо здесь было, как прохладно, В восторге Полиана принялась пританцовывать раз-два-три, раз-два-три. Свежий, сладкий, как розы, воздух можно было вдыхать полной грудью. Оловянная крыша под ее маленькими ножками тихонько поскрипывала. Этот ритмический скрип так понравился девочке, что она несколько раз провальсировала по широкой крыше с конца в конец. О, это было дивно, сплошной восторг, не то что на душном чердаке. Здесь было так просторно, что можно было не опасаться оступиться и свалиться вниз. Палеон остроила себе на крыше уютную импровизированную постель из мешков с зимними вещами. перину подушку покрывала. Все как положено. «Как хорошо, что сетки от мух так и не привезли», — подумала она, глядя на звезды. «Иначе я бы еще не скоро обнаружила это чудесное местечко для спаленки». Между тем, в это самое время... Внизу, на летней веранде, мисс Поли с лицом побелевшим от страха, спустила ноги с постели и сунула их в шлепанце. Накинув халат, она первым делом схватила трубку домофона и голосом, прерывающимся от ужаса, прошептала Тимоти. «Немедленно поднимись наверх. Вместе с отцом. Да прихватите фонари. Кто-то забрался на крышу летней веранды. Должно быть, скарабкался по стойкам для цветов». Или пролез в чердачное окно. Дверь на чердак и на всякий случай заперла. Приходите немедленно. Через минуту-другую в лицо сонный Полиане ударил свет фонаря. Из поля Тимати и старик Том изумленно ахнули. Присмотревшись, девочка увидела, что Тимати стоит на приставленной крыше лестницы. Его отец высовывается в окно, а из-за спины старика боязливо выглядывает сама тетушка. «Что все это значит, Полианна?» — скричала мисс Полли, когда к ней вернулся дар речи. Полиана захлопала сонными глазенками и села на своей постельке. «А это вы, мистер Том, тетушка Полли?» — пробормотала она. «Чего вы испугались? У меня же нет чахотки, как у нашего Джоэла Хартли. Просто в комнате было очень жарко, и я решилась перебраться сюда. Я тщательно закрыла все окна, тетя», — прибавила она. «Не бойтесь, ни одной мухи в дом не залетит». Тимоти неожиданно исчез вместе с лестницей. Старик-садовник сунул фонарь в руки хозяйки и тоже отправился в освоясье. Мисс Поля в растерянности прикусила губу, потом взяла себя в руки и резко проверещала. «Полианна, немедленно передай сюда все мешки и возвращайся в дом». «Что за несносное существо этот ребенок?» прибавила она, когда Полианна перебралась на чердак. Развернувшись, тетя двинулась по коридору и вниз по лестнице, освещая себе путь фонарем. Полиана, снова оказавшись после прохлады в душном помещении, лишь горестно вздыхала, следуя за тетей. «Остаток ночи будешь спать со мной в моей постели», сказала мисс Полли раздраженно. «Завтра, наконец, доставят сетки на окна. А до тех пор я с тебя глаз не спущу, так и знай». Полиана открыла рот от удивления. «Как?» — воскликнула она, чуть не прыгая от восторга. «Я буду спать с вами в вашей постели? Ах, тетушка!» «Какая же вы все-таки милая-примилая! Я ведь всегда мечтал ночевать с кем-нибудь родным. Только, конечно, не с дамами из благотворительного комитета. Они мне и так надоели. Ах, как славно, что сетки до сих пор не привезли! Правда? Вы меня не обманываете?» Но ответа не последовало. Мисс Поля в растерянности шагала по коридору. Сказать по правде, она была в легком шоке и не знала, что сказать. Вот уже в третий раз, с тех пор, как Полиана приехала, ей пришлось строго наказывать девочку. И что же? Вместо того, чтобы чувствовать себя наказанной, эта девчонка радовалась так, словно ее щедро наградили. Неудивительно, что мисс Полли находилась в недоумении и растерянности.